Глава девятая. Города в Пленников мы отпустили на следующее утро. А что еще с ними делать? Ну не есть же их, да и с собой тащить не с руки. Взять на службу? Если бы речь шла о наемниках, вроде меня взял бы, не задумавшись. Спросите, а в чем разница? Ответ простой. Если бы я взял аванс за одну работу, то не стал врекаться бы на другую. Я этих парней не осуждаю за то, что они взялись нас убить. Сам был не лучше». Не осуждаю, что они напали на цыган, разбойники, работа такая. А вот то, что они смешали два дела, это плохо. Или если употребить модное слово «непрофессионально». Даже если они ничего не предпримут против нас, доверять таким людям нельзя. Можно бы дать им пару коней, нам теперь лишние лошади только обуза, но это уж слишком. Мне уж и так порой начинает казаться, что у меня прорезаются крылышки, и вон спина опять чешется. Ничего, ножками, ножками». Я в свое время, будучи мечником тяжелой пехоты, прошагал от Швейцарии до империи лотов и ничего. Ноги поначалу стирал, было такое, потом привык. У бандитов ноги в порядке, да им можно и не спешить. Папуша повязки им поменяла. За неделю, за две как-нибудь не маленькие. Так-то им еще могилы своим товарищам копать могут и задержаться. Но мы-то уж точно разбойников хоронить не станем. Хотя пусть оставляют своих мертвецов без должного погребения, вороны им спасибо за то скажут. Еду у бандитов мы отбирать не стали, да там и брать-то нечего, кроме пованюющей рыбы до да червивых сухарей, оставили каждому по ножу. Зарка, конечно, смотрел на эти ножи, так словно мы отбираем у него последнее имущество, но ничего, переживет. Он свое уже получил. Еще на рассвете старик резко выздоровел, выбрал трупы почти до белья. А эти не пропадут, дойдут. А когда дойдут, то постараются где-нибудь раствориться, места хватит. Вряд ли главарь захочет показаться на глаза капитану стражи, а тот будет пребывать в неледине и волноваться. Что ж, пусть волнуется. Глядишь, сделает какую-нибудь глупость. Жаль только, что невозможно передать весточку герцогу о змеюшнике в его дворце. Знать бы заранее, так хотя бы почтового голубя можно было с собой взять. Но кто ж его знал, что все так обернется? За задним умом мы все умные. Я сам перед этим походом столько всего не продумал, не предусмотрел, что ой-ой-ой. А герцоге я почему-то переживал. Наверное, потому, что он мне понравился. Прямой, честный. Вряд ли у него, помимо дворцовой Стражи, есть еще и тайные полиции, надзирающая за этой стражей. До этого Силинги еще расти и расти. Хотя, кто его знает? Наверняка у герцога Силинга есть какие-нибудь осведомители, должны информировать своего господина. Только боюсь, что все-таки нет. Уж слишком благородным выглядел его высочество, чтобы опуститься до создания сети шпионов. А жаль. В моем мире, в Швапсонии, порядочный правитель давно бы лишился короны, а то и головы. Но что ж тут поделать, если приличные короли и герцоги долго не живут? Через горы перебирались четыре дня. Помнится, в одиночку я их осилил всего за два, но в прошлый раз у меня не было ни фургона, ни табуна. Цыганка взяла на себя все заботы по нашему хозяйству. Правда, у меня никакого хозяйства и не было, но готовить я не особо люблю». Вообще, всегда считал, что дороге можно есть все, что приготовлено, и это все будет казаться вкусным. Если, разумеется, не готовить еду из заведомо несъедобных вещей и не брать с собой испорченные продукты. Но то, что готовила на костре Папуша, было особенно вкусным. Оказывается, даже перловая крупа, которую я в свое время наелся в учебном лагере, как мне казалось на всю оставшуюся жизнь, тоже может быть вкусной, если ее предварительно замачивать да притомить на огне подольше. А уж кулеж девчонка варила божественно Я ж только и делал, что варил такой кулеш. Но чем отличается ее ступня от моей, если все ингредиенты одинаковые, а вот ты. Простая кашица, сдобренная мелко порезанными кусочками сала, приправленная какими-то травами, была так хороша, что я решил записать рецепт и поручить Кордуле варить мне ее по праздничным дням. Может, угорить папушу пойти ко мне в кухарке? Но это, конечно же, шутка, и она не пойдет да и кайт будет против. Да мне самому, пожалуй, не нужна кухарка, которая будет одарять жен моих арендаторов приворотными зельями или помогать деду воровать лошадей. А то, что став кухаркой девушка не избавится от своих привычек, это и гадать не надо. И с ты, я уже рассуждаю, как добропорядочный помещик, желающий сохранить добрые отношения со своими пейзанами. Глядя на папушу, мне захотелось поставить памятник женщине, как она все успевала. Заботиться о раненом старике, хотя и сама едва ходила. Готовить еду, ухаживать за конями — это уже немало. В перерывах между этими занятиями еще что-то стирала, шила. Были бы у нее дети, то успевала бы заботиться и о них, а по прибытии в какой-нибудь город или деревню, она побежала бы клянчить денежку для ребенка, поймать одичавшую курочку, погадать на жениха или отварить пинчугу мужа от зеленого змея. А в том случае, если бы попалась, то первой бы перепала именно ей. Впрочем, я старался хоть чем-нибудь помочь девушке, исправно таскал хворост, Разводил костер и мыл за собой посуду. Мужчины удивленно поднимали брови, но у меня эта привычка уже неистивима. Хотя это касается лишь похода. Дома я уже прекрасно могу оставить за собой грязные миски и чашки, знаешь, курдула помоет. А вот господин Мак воспринял заботы женщины, как само собой разумеющиеся. причем Мак должен думать о высоком, а не о том, чтобы варить кулеш или штопать свои штаны. Старый цыган косился то на меня, то на папушу, но ничего не спрашивал. Причем, даже если бы он и спросил, ответить мне нечего. Но помог девушке вылечить на гостодальную попу, ну и что? Хвастаться не стану, а уж попозже тем более. У нее и так там остались шрамы после укусов диких собак, напавших на шварцвальде. И почему ее попе всегда достается? Если кто-то считает, что рана на заднице — это смешно, попробуйте сесть на ее ножа. Сядьте, слегка поерзайте». А еще если кто-то считает, что женщине, получившей глубокую рану филейной части, не считает царапин и порезу на ногах, захочется мужчину, то он дурак. Ну а кто полагает, что мужчина способен овладеть раненой женщиной, то вам лучше читать не эту книгу, а другую. У Зарко появился благодарный слушатель. Господин Габриэль, начиная ходить в роль странствующего ученого, по вечерам широко распахнул уши, слушал заливистые байки старого цыгана. А вот, Бара, Габриэль, еще такой случай был. Стоял как-то наш табор на границе Баронского леса, а его милость, господин Барон, лес тот берег пуще глаз. Говорил ее лесу, только он находится право имеет. Он даже грибы и ягоды не разрешал собирать. По всей границе егерей поставил, сам постоянно наезжал, весь табор замучил, не побил никто его зайца, не говорил уж про косулю или кабанчика. А мы, ромалы, народ честный, чужого зайца никогда не возьмем. Но заяц-то границ не ведает, скачет туда-сюда и поблазнило как-то барону, что Ром наш, его косулю, его лесу силки поймал. Стянул из арбалета, Рома убил на повал. Подъехал ближе, а вместо косули заяц сидит, здоровущий, но заяц ли косули, лес-то его. А что нам, бедным Ромалом, делать? Барон в своем праве, жаловаться некому и некуда. Труп Рома мы в снесли, поплакали, да потом схоронили. Барон доволен, мол, теперь с его бояться стану, дичь и в лесах вечно будет. И вот поехал он опять лес объезжать. Видит а мертвое тело Рома лежит, а на нем заяц сидит. Барон в табор, мол, хороните. Мы в лес. Никакого тела, конечно же, нет, зайца тоже нет. Барон пругался, да плюнул. Пришел барон домой. А в спальне тело убитого лежит, а на нем заяц сидит. Барона с царядом, ни жива, ни мертва. Приказал он слугам мертвеца сжечь. Сжигать не стали, но осиный укол в грудь сбили, а потом опять закопали. Он в обеденный зал а мертвец с зайцем в его кресле сидят. Начал сгонять, а заяц барона за ногу упустил, а зубы, как у собаки. Побежал к патру отпущения грехов просить, там тоже заяц с мертвецом. Так вот барон умом и тронулся, а его наследники зареклись цыган обижать. Ежели табор придет, ему самый лучший лук выделяют. Придворный маг покачал головой. Очень сильный маг был, я бы такого не смог. Но зайца, положим, сумел бы барона наслать, а вот мертвеца... Да, а цыгана-то барон заправду убил, или ему померещилось? Зарка довольно хохотнул. Ты, господин Габриэль, сильный ронга, но и сидера мало свои ронга есть. А убил ли барон цыгана, нет ли, не скажу, потому что не знаю. Может, и убил, да запамятовал я. Зайц огромным был, это я точно помню. Потом цыган начал рассказывать сказку о королевском вороном-жеребце. В прошлый раз жеребец был кобылой, но это не важно. У меня был приятель, любивший заливать о своих геройских похождениях. Но очень часто рассказывая о ранении, полученном в руку, он болезненно морщился и повествовал, как ему перевязывали ногу. Назарка было слушать гораздо интереснее, да и эмоций у старого цыгана было побольше. У короля Батена не прежнего, а деда его деда, вороной жеребец был, а мой прадед Луйка решил этого жеребца украсть. Прадед не чета мне был. Башмаки золотыми набойками подковывал, а своим коням серебряные серьги в уши вставлял. А уж сколько кобыл до жеребцов свел, и люли. Разнал про то король, приказал вокруг конюшни корову поставить сто рыцарей, и днем и ночь рыцарей жеребца стерегли. А у короля дочка была красивая девушка, настоящая гожо, только злая чьюри была. Никто ее не любил, ни слуги, ни рыцари, ни кони. К слугам она придиралась, мол, плохо ее в комнатах убирают, на рыцарей жаловалась, мол, плохо ее охраняют, а коням вместо овса песок сыпала. И захотелось королевской дочке новому жеребцу напакостить, но боялась она, что отец узнает. А лойка цыган, тут как тут, говорит, ай, горжо, давай я тебе помогу. Я схожу до не песку, насыплю мелких камней, будет конь овес есть, зубы сломай. Обрадовалась девка, говорит, давай. А лойка говорит, я, мол, корзину с камнями возьму, а ты меня в конюшню проведи, а не то рыцари не пустят. И пошла королевская дочка с цыганом, велела рыцарям его пропустить. А тем деваться некуда, не впусти, она опять королю нажалуется. Пустили в конюшню. А луйка цыган на коня вскочил, да и был таков. Погоню выслали, конечно, но цыганов поле искать, такую лучше ветер там ловить. — А где колдовство, — недовольно спросил маг. — Какое колдовство, Бара? То только правда. Зачем колдовать, если можно без него обойтись? И ведь не обманул никого луйка цыган, корзину с камнемил, честно принес, в и высыпал. Но про то, что коня не станет красть, он чи не обещал. А почему король не мог приказать стражу вообще никого не пускать? Почему девчонка считала, что лошади камни есть станут? Почему они за цыганом двери в конюшне не закрыли? Интересно. Макс задает вопросы всерьез, или он просто слегка издевается над Зарко, пытаясь его спровоцировать на что-либо? Ай, Баро, подсокол Зарко языком, зачем ты меня про то спрашиваешь? Ты короля спаси, коли с мертвыми поговорить сможешь. Не выдержав, я пихнул цыгану в бок, что тот поморщился и окрызнулся. Зачем бьешь, Баро? Ты сейчас договоришься, а господин Габриль возьмет, до да покойного короля вызовет, а тот скажет, все это, молбайки и брехня, — пояснил я. Врет, мол, цыган зарко, как сивый мерен и не бледнеет. Но старого мошенника было такой мелочью, как дух покойного короля, не пронять. Э, бару, понятное дело, что, коли душу короля вызвать, она скажет, что все брехня, но кто сознается, что, что цыган у тебя из конюшни лучший лошадь свел? Да лучше душу моего прадеда вызови, он тебе всю правду скажет. Но маг, кажется, не собирался вызывать души давно умерших людей. Поулыбался, покивал, давая понять, что не очень-то верит, но цыган на это не обижался. Похоже, он уже давно нуждался в свежем собеседнике. Папуша же сто-двести раз слушала его роскости, я тоже уже выслушал немало, а тут сидят, внимательно слушают, а кое-что и записывают. Вообще придворный маг оказался прилежным учеником. На наших резких привалах он не упускал случая, чтобы расспросить папуша о свойствах того или иного растения. Того и гляди к приезду в Суапсонию, господин Габриэль станет настоящим лекарем. Я, хотя и мог ему кое-чем помочь, но кроме подорожника, математики и, и до мелко нарезанных лепестков колгана, мало что знал. И все, что мне было ведомо, касалось либо лечения ран, либо поносов с запорами, или универсальные, подожди, может, само пройдет. Но у людей бывают и другие болезни. Вот и сейчас наш волшебник пошел вместе с папушей на небольшой лужок, осматривать какие-то цветы, похожие на палки, облепленные красными колокольчиками. У меня даже что-то там царапнуло, когда я увидел, как девушка о чем-то рассказывает магу, улыбается ему, срывает цветок и дает понюхать. «Ах ты, старый козел!» — укорил я самого себя. «Тебе не на девок надо засматриваться, а о деле думать!» «Но вообще-то маг еще постарше меня будет, но это я так, о своем. А у меня дома невеста осталась». «Это пальчики!» — донесит до меня голос девушки из которого маленькие эльфы делают себе колпачки да надевают на лапки лисятам, чтобы те научились ходить бесшумно, подхватил маг. Про эльфов не знаю, а вот если из пальчиков отвар ходить, то это снадобье от сердца. От сердца, то есть от любви или для любви. Кажется, не я один старый козел. Габриэль, по сравнению со мной, совсем древний, но тоже козел, но попозже и старого мага не поддержала». От сердца – это значит от сердца. Ни от любви, ни для любви лекарство пока не придумали. Если человек утомляется, у него одышка, жалуется на боль, значит у него сердце слабое. Можно напоить его отваром, станет легче. Только поить его не больше, чем один раз в день, иначе лекарство ядом станет. Omnia вененум, et omnia antidotum. Все есть яд и все противоядие латинское. Важный изрек маг. Я не в раз вспомнил, что он такое процитировал, но цыганка что то поняла сразу. Впрочем, что тут такого? Девчонка наумная, умная, а уж такие-то фразы могла услышать. Папуша кивнул, ответив. «Это как в любом деле так. Если в кулише мало соли, то это плохо, но еще хуже, если соли много. И со словами так же. Мало слов плохо, а много — это еще хуже. Самое лучшее, чтобы все было в меру». Я возликовал: «Молодец, куколка, хорошо отшила старикана правильно». Нечего на старости лет к молодым девчонкам подкатываться. Только вот поймет ли господин Габриэль, что его отшили, может подсказать ему. Да уж, да уж, чего это я? Попытался все, все взвесить и обдумать. Вроде бы никаких чувств у меня к молодой цыганке нет, тем не менее, откуда берется ревность? Вот уж точно там, где есть женщина и хотя бы двое мужчин, между последними обязательно начнется соперничество. Мы с господином Габриэлем будем теперь разбушать хвосты, надувать зоб, и китится оперением перед девчонкой, кто умнее, а кто смелее. Опытная женщина в таких случаях может видеть из нашего брата веревки сталкивать лбами. Кто знает, может и папуша такая. «Эх, о чем это я? Не помню, чтобы меня с кем-то сталкивали или стравливали. А может, я этого просто не замечал?» «Все равно, как бы мы ни хорохорились, не пытались увидеть лучше, чем мы есть, женщина правду поймет. Может, не сразу, но поймет обязательно». И я не завидую тому, кто ведет женщину в заблуждение, и она выведет именно того, кто ей нравится. А про папушу я точно знал, ни я, ни маг ей не нравились. Так что зачем же нам хвосты поднимать? Не знаю, получится ли у меня, но постараюсь сохранить ровное дыхание и полнейшее равнодушие. Хочет попозже, с магом кокетничать на здоровье.